Утром Иссе спротянул ей избении второй браслет и, как ни в чём не бывало, попросил: "Застягни". Женщина автоматически выполнила просьбу и только потом обнаружила такой же браслет с королевским гербом на своём запястье. Возмущение моментально прервали сладким поцелуем и вопросом: "Завтрак?" В желудке леди неприлично урчало, а принц бережно погладил пока ещё плоский животик и дёрнул Саннетку, вызывая горничную. Очевидно, лорд Сириус сам предупредил дворецкого, потому что личная камеристка леди явилась с тележкой, полной еды и двумя приборами. Сервировав маленький столик в будуаре, она удалилась, а молодожёны перебрались к окну, любоваться морозными узорами на стекле, лакомиться и разговаривать. Этот разговор по степени интимности, пожалуй, превзошёл и страстные ночные ласки, и утреннюю нежность. Принц честно рассказывал о своём прошлом, Клятвина заверив драконицу в том, что с ней ему не нужны никакие ухищрения. Мне не хватало чего-то в жизни, и я искал это, как умел, грозно признался он. А теперь у меня есть ты и наш малыш. Мне не хватит всей жизни, чтобы доказать вам свою любовь, чтобы хранить и оберегать вас, пока я дышу. Леди Юзбин недавно уже сидела на коленях у возлюбленного, слушая взволнованный стук его сердца. Услышав это признание, Она подняла лицо, вгляделась в темные грозовые облака любимых глаз и осторожно подставила губы, принимая клятву. Поцелуй скрепил и то, что осталось невысказанным. Драконица не стала рассказывать Дроу о прошлом браке, о любви к первому супругу и о своих страхах насчет второй попытки. Пусть прошлое останется в прошлом. После завтрака и долгих разговоров обоим захотелось на свежий воздух. Они долго гуляли по дорожкам за снежного сада, потом вернулись в замок, плотно пообедали, и леди Юзбиннию неудержимо потянуло в сон. Ися сточасов увёл зевающую леди в спальню. "Ложись, я посижу рядом, почту разберу", успокоила он женщину, уютно заворачивая её в одеяло. Драконица поморгала, зевнула и действительно уснула под мерный шелест клавиш портативного магофона. А когда проснулась, Исиас предложил спуститься на ужин в общую столовую, чтобы объявить о помолвке и будущем бракосочетании. Мы можем заключить драконий брак примерно через полгода, Зевнов сказала Леде. Пока во мне маловата твоей крови. А брак Драу мы можем подтвердить хоть сейчас. Исиас провокационно чмокнул Юзу в розовую от Ас на щёку. Драконица поморщилась и поддела. А выкуп Уже собран. Следующий поцелуй пришлось уже в локтевой сгиб. Отец ждёт нас в любой день, чтобы подтвердить клятвы у алтаря Лос. Исяс, Юзбин не попыталась вернуться, но тотчас оказалась в крепких сильных руках Дроу. Выбирай день. Мужчина уже подобрался к плечу и ласково покусывал ключицу. Я не могу. Замок, платье, и я боюсь Самокастав Сириусу. Платье выбрать недолго, я уверен в твоих силах. А бояться не надо. Я с тобой и никому не дам тебя обидеть. Каждую фразу принц сопровождал поцелуем и смелой лаской, так что драконица скоро сдалась и согласилась поехать в королевство Дроу на зимний праздник, чтобы заключить брак по обычаям Дроу перед всем королевским двором. Но летом хочу церемонию по нашим обычаям. Одышавшись, прямо пробурчала она. Как скажешь, любимая. Не стал спорить сиас. Главное, чтобы ты была моей во всех королевствах. Они ещё раз поцеловались и наконец собрались спуститься в столовую, чтобы обрадовать каменного дракона своими новостями.